Тринадцатый. Строитель. Тобиас Фелл. Баньян корт один. Тобиас. Пентхаус был подготовлен надлежащим образом. Во многих отношениях он был таким всегда. Просторное помещение посередине и по большей части оставалось свободным, практически без мебели, украшенное по углам лишь изящными вещичками, создающими нужное настроение. Оно было готово принять гостей. Интересно, придет ли этот ужасный коротышкой коллекционер? На самом деле, это он достал тобиосу кое-что из произведений искусства. Не напрямую, для этого у Тобиаса есть специальные люди. И тем не менее, Пентхаус был всегда готов принять этих гостей. В конце концов, он ведь был построен для них. тобиос неспешно прошел величественный обеденный зал, слегка прихрамывая на новом протезе недавно заменившим нижнюю часть правой ноги. Он провел пальцами по полированному дубу огромного стола. Стол пришлось поднимать сюда по частям на своем личном лифте. Ему было не по себе от того, что он раскрыл его местонахождение, и снова собирать здесь. Но дело того стоило. Тобиас сосчитал количество приборов. Двенадцать. Он не был точно уверен в том, скольких гостей ожидать, но ему говорили, что в таких вещах числа имеют определенный смысл. Число 12 казалось ему подходящим. но ну, а если гостей окажется больше, можно будет что-нибудь придумать. Разумеется, Тобиаса не было здесь, когда доставили стол. Однако ему нравилось мысленно представлять это, представлять тех, кто проделал всю работу. Интересно, кого наняли? Тобио сдал своему помощнику Джереми очень четкие указания, и они, разумеется, были выполнены. Но к кому Джереми обратился? К какой-нибудь местной фирме, к сквернословящим, грубым работягам? Или к утонченным профессионалам, мастерам своего дела, заламывающим за работу непомерные деньги, которые трудились, натянув тонкие перчатки и разговаривали друг с другом приглушенными голосами? Какие люди невзначай прикоснулись к кульминации самого странного его проекта?» Тобиас вздохнул, приходя к выводу, что речь, скорее всего, идет о профессионалах. джерми ни за что бы не положился на то, что местные работяги обладают осмотрительностью, которая требовалась для подобной задачи. Во многих отношениях он относился к таким вещам с большим предубеждением, чем сам Тобиас. В конце концов, Джереми выступал против возведения баньян-корта в Таур-Хамлетс. Разумеется, ему нельзя было говорить, почему здание должно быть построено именно здесь, объяснять эту мощную дрожь от предвкушаемого удовольствия, имевшую столь большое значение. История нищеты, мучений и чудовищной эксплуатации от рук предков самого Тобиаса свидетелями чего были эти самые кирпичи. И все же миллиардер, в принципе, не имел ничего против тех, кто жил там, в нищенских каморках, построенных по его проекту. Эти люди не были виноваты в своей нищете, в отсутствии образования и принадлежности к высшему классу. Это было лишь побочным продуктом системы. И Тобиас не уважал тех, кто процветал благодаря этой системе, но стыдился смотреть на производимые ею отбросы. И этот мир сотворен для того, чтобы порождать победителей и неудачников. и бесхарактерно стремится стать победителем, не принимая то, чем обернется твоя победа для проигравших. Много лет назад кто-то в ходе интервью спросил у Тобиаса, считает ли он себя хорошим человеком. И он до сих пор смеялся, вспоминая об этом, размышляя о примитивной концепции добра и том, как несведущие по-прежнему цепляются за нее наперекор тому миру, в создании которого принимают участие. Солнце клонилось к горизонту, город за стеклянными стенами пентхауса окрасился алыми и оранжевыми тонами. Сегодня вечером, впервые за много лет, Тобиас расшторил окна, впуская свет. Если у какого-нибудь надоедливого писаки хватило терпения следить за ним все это время, возможно, он, наконец, будет вознагражден. Разумеется, обеденный зал оставался зашторенным, скрытым от посторонних глаз. Есть вещи раскрывать, которые нельзя даже сегодня. Отцветы заката играли на коже Тобиаса. Теперь она стала такой бледной, что во время видеоконференции ему приходилось прибегать к гриму. Когда он как-то раз забыл это сделать, один из директоров попытался настоять на том, чтобы он обратился к врачу. Конечно, они ничего не понимали. Но то была них вина. Они не видели то, что видел Тобиас. Скоро он сможет выйти, снова увидеть солнце, снова увидеть людей, если захочет. Тобиас находил изоляцию вполне приемлемой, лучше, чем предполагал раньше. Возможно, он и дальше будет жить отшельником, но только теперь это будет его выбор. Тобиас усмехнулся. Быть может, сегодня представится возможность узнать, как на него влияет присутствие живых людей после стольких лет жизни в одиночестве. Разумеется, не нормальных людей, но это будет началом. Однако сначала нужно кое-что сделать. Из противоположного конца Пентхауса донеслись отголоски металлического скрежета. Где-то далеко внизу ожил старый железный грузовой лифт, со стоном мучительно поднимаясь вверх впервые за почти целое столетие. Тобиас прислушался. Скрежет Маховиков резко контрастировал с таинственной бесшумностью его собственного отдельного лифта. Тобиас постоял. Он нервничает? Его терзает чувство вины? Неважно. Вот-вот прибудет первый гость. Джейсон. Железная клетка была не такая уж и маленькая, но рядом с внушительной тушей Макса... Джейсон чувствовал себя так, будто его прижали к прутьям решетки, словно кусок мяса, прокручиваемый через мясорубку. При каждом хриплом вдохе Макса пол кабины, казалось, был готов промяться, но все-таки крохотная кабина ползла вверх. Зловоние разложившейся плоти его бывшего друга казалось почти осязаемым. и Джейсон не мог себе представить, как миллиардер сможет устроить ужин, если проблема невыносимой вони окажется главной. Что-то в подсознании говорило ему, что это еще далеко не самое странное. Но когда Джейсон попытался сосредоточиться на этом, у него поплыла голова. «Не беспокойся», — проворчал Макс тем, что осталось у него от губ. «Просто делай свое дело». Он держал руку на большом деревянном ящике, занимавшем остальную часть ограниченного пространства лифта. На вид ящик казался тяжелым, и, что самое примечательное, в нем запросто мог бы поместиться человек. Джейсон на мгновение задержал на нем взгляд. Известно ли ему, что внутри? На этот счет были какие-то воспоминания, но они казались ему чужими. Вверху показался приближающийся потолок, и лифт стал замедляться. Джейсон протянул было руку к своей дубинке, но вспомнил, что дубинка есть у Макса, а не у него. «Я с тобой, Джейс», — успокоил Макс. «Если кто-нибудь из них станет тебя донимать, просто дай мне знать». Лифт доехал до конца и остановился с лязгом и дрожью Подняв руку над головой, Макс ухватился за решетку и сдвинул ее в сторону. Судя по всему, кабина теперь находилась в старом заброшенном машинном отделении под самой крышей. Перед приятелями была простая металлическая дверь, новенькая и сверкающая среди старого хлама. — После тебя, — произнес Макс. Дверь распахнулась наружу, и у Джейсона перехватило дыхание. Помещение оказалось огромным. В воздухе слабо чувствовался какой-то приятный аромат, быстро потонувший в гнилостном зловонии его напарника, который протиснулся следом за ним, таща за собой деревянный ящик. «Здесь никого нет?» — озадаченно оглянулся по сторонам Джейсон. «Мы что, пришли первыми?» «Мы же безопасность!» «Конечно, мы должны прийти первыми!» «Так что будем делать?» «Мы за всем присматриваем!» «Когда сюда прибывают гости, мы следим за тем, чтобы с ними разобрались, так или иначе!» Тобиас. Кабинет, из которого руководил своей империей Тобиас, был обставлен на удивление просто. Совещания здесь он не проводил, и если не считать нескольких строителей, больше никто здесь не бывал. Тобиасу требовалось лишь удобное кресло, телефон и компьютер. И это было самого высочайшего качества и даже выше. Но всем, что требовало Скоросшиватели и папок с документами занимались те, кто стоял ниже по служебной лестнице. А в настоящий момент информация, к которой ему приходилось обращаться, была доступна в цифровом виде. В кабинете был один-единственный книжный шкаф, заполненный внушительными фолиантами, которые Тобиас никогда не открывал. Стоящий напротив веб-камеры, но в остальном обстановка была спартанской. Тобиас сидел за столом и смотрел изображения, поступающие с камер видеонаблюдения в главном зале. Человек, стоявший там, внешне не производил особого впечатления, но он определенно с кем-то разговаривал. Присмотревшись внимательнее, Тобиас разглядел форменный мундир, хорошо знакомый ему по кадрам видеокамер систем безопасности, доступ к которым он мог получить в любую минуту. Тобиас постучал по клавишам, и все остальные изображения, поступающие из здания, исчезли. Теперь на всех экранах была одна и та же жалкая фигура. Посидев, Тобиас закрыл глаза и сосредоточился. Когда он снова открыл глаза на экране, уже была видна вторая фигура. Тонкие губы Тобиаса растянулись в широкую улыбку. Он смотрел на разлагающегося Голиафа. Воображение маленького консьержа разрослось до гротескных масштабов, когда он выбрал образ для привидения, которому предстояло его терзать. Наконец, как и было указано, доставили главное блюдо на ужин. Что явилось определенным облегчением. Одно дело наблюдать за страданиями несчастных сверху, но теперь, когда им пришло время сыграть свои роли, Тобиаса охватила тревога. Но нет, кажется, все идет по плану. Впереди его ждет ни с чем не сравнимое удовольствие. Виолетта. Кое-кто из гостей пришел одновременно. Виолетта понятия не имела, кто они, если честно, ей не было до этого никакого дела. Определенно никто не договаривался о том, чтобы прийти вместе. но, тем не менее, у основания железного хребта собралась небольшая группа, молча ожидающая лифта. Одна из женщин средних лет, у которой был такой вид, будто она не спала несколько недель, попыталась было завязать разговор, но Виолетта не обратила на нее никакого внимания. Наконец, вверху загромыхала, кабина медленно сползла вниз и с громким лязгом остановилась. «А это безопасно?» — спросила молодая женщина в бледно-голубом вечернем платье. У нее на лице был профессионально нанесенный макияж, в ушах висели изящные сережки, а когда она скользнула взглядом по поношенному деловому костюму Виолетты, у нее в глазах мелькнуло недоумение. Не ответив, Виолетта шагнула в лифт. Руки у молодой женщины были холеные и чистые. Говорить им было не о чем. Остальные гости последовали за ними, всего семь человек. Две девочки с заметно нервничающей матерью, усталая и невыспавшаяся женщина, женщина в бледно-голубом платье, молодой мужчина в непоразмеру большом костюме и пышный джентльмен в светло-каштановом блейзере, который опирался на трость, отчаянно стараясь скрыть дрожь в ногах. Они с трудом поместились в кабине лифта, и Виолетту под напором тел прижало к холодной железной стенке. Улыбнувшись, она положила свои заскорузлые, покрытые мозолями, руки на рычаг. Все это было так ей знакомо. Гиллиан гелиан прибыла со второй группой. Она была абсолютно уверена в том, что ее убьют. Это же очевидно. Только так и можно было объяснить происходящее. По мере того, как головокружительный восторг, сделанного ею открытия, угасал и все отчетливее становилось видно реальное положение дел, Гиллиан охватывал ледяной ужас. Она подошла так близко к правде, и вот Тобиас Фелл пригласил ее на расправу над ней. Но что ей оставалось делать? Она устала спасаться бегством. К тому же этот человек обладает такими возможностями, такой густо сплетенной сетью, что от него нигде не укрыться. Если он не пожалел потратить столько сил только на то, чтобы пригласить ее на этот ужин, Попытка уклониться, вне всякого сомнения, лишь сделает конец, который он ей уготовил, более болезненным. Лучше прийти в надежде на то, что все закончится быстро, и, может быть, может быть, перед смертью она получит ответы на свои вопросы. Даже сейчас Гиллиан не могла избавиться от мысли, что если она получит хотя бы несколько настоящих ответов, дело будет стоить того. Однако ее беспокоило присутствие остальных. Сознают ли они о нависшей над ними опасности? Или они так же в деле?» Железный ящик продолжал свой мучительный подъем вверх. гелиан старалась изо всех сил не обращать внимания на вонь, исходящую от одного из ее спутников. Мужчины в заляпанном сером костюме, словно искупавшимся в плесени. Третий гость, поднимавшийся вместе с ними, мужчина средних лет, В наглаженном костюме из синтетической ткани, с застенчивой улыбкой на лице, также старался, как мог, не замечать запах. Гиллиан захотелось узнать, какие жуткие открытия привели сюда этих людей. Она подняла взгляд, пытаясь сосредоточиться на движении лифта, чтобы отвлечься от отвратительного запаха и предчувствуя своей собственной неминуемой кончины. И вдруг ее осенила мысль. «Послушайте». — сказала Гиллиан, не обращаясь никому конкретно. — Если этот старый грузовой лифт остался со времен прежнего здания викторианской эпохи, которое имело в высоту всего пять или шесть этажей, то как он может подниматься до самого пентхауса? — По-моему, железо того самого возраста. Мужчина в дешевом костюме, улыбнувшись, пожал плечами, прежде чем ответить, как показалось Гиллиан, с польским акцентом. — Привидение? Геллиан не рассмеялась. Картер «Эй, задержите лифт!» — раздался голос, когда третья и последняя группа гостей уже собиралась подниматься наверх. Подняв взгляд, Картер увидел, как кто-то бежит к ним со всех ног. Не раздумывая, он открыл дверь и только затем сообразил, кто это такой. Тот мерзкий журналистишка. «Дэвид...» как там его, который пытался взять у него то отвратительное интервью. Журналист заскочил в кабину, прежде чем Картер успел опомниться, и закрыл за собой дверь. «Дэвид?» Голос принадлежал другому пассажиру лифта, молодой женщине, назвавшейся кари одетой в серебристый бархат с поразительным количеством драгоценностей. каролина разинул рот от удивления Дэвид. «Вы выглядите...» «Спасибо, мистер Дуайт. За дверь!» «И я приношу свои извинения за...» «Забудем об этом», — ответил Картер, стараясь скрыть ярость. «Прежний Картер без колебаний высказал бы этому маленькому уруду все, что о нем думает. Возможно, он все-таки в чем-то стал лучше». «Я понятия не имела, что вы получили приглашение». Голос кари прозвучал небрежно, однако в нем чувствовался намек на тревогу. «О, такой я бы ни за что не пропустил», — подмигнул ей Дэвид. Карри это нисколько не удивило, но журналист, занятый собственными мыслями, ничего не заметил. В таком случае, кратко сказал Картер, не будем заставлять хозяина ждать. Он всегда рассчитывал на то, что когда-нибудь ему придется подняться в пентхаус на личном лифте Тоби Сафелла, о котором он неоднократно слышал на долгих деловых обедах. Эта неуклюжая железная клетка никак не вязалась с той мечтой, но сейчас Картер, поворачивая рычаг примитивного механизма, Порадовался тому, что добираться туда придется именно так. И последняя группа гостей, приглашенных на званый ужин, начала подниматься вверх. Леон В квартире Тобиаса Фелла царил безукоризненный порядок. Это было первое, что поразило Леона, когда он в нее вошел. Полы были начищены до зеркального блеска, а немного мебели каким-то образом удавалось сочетать в себе ощущение антиквариата и новизны. На окрашенных в легкие воздушные цвета стенах не было ни пятнышка грязи. Или он ощутил непреодолимое желание прижаться к ним, словно чтобы набраться от них чистоты. У него не было никаких иллюзий относительно своего внешнего вида. Почти весь день он провел мойсь в душе, покупая новые костюмы, глядя на то, как продавцы морщатся от отвращения при его появлении. Однако все это нисколько не помогало, и, наверное, в этом была своя правда. Баньян Корд заключил его в крепкие объятия, поэтому, пожалуй, справедливо было с гордостью нести эту отметину. У Леона мелькнула мысль, не должна ли была вместо него сюда пойти Андреа. Что, если он каким-то образом украл у нее приглашение? Нет, хоть первый заметила пятно именно она, Леон понимал, что оно принадлежит ему. И если кто-либо еще и может это понять, они все должны быть здесь. Обведя взглядом собравшихся, Леон почувствовал исходящий от них запах баньянкорта, такой же отчетливый, какой исходил от него самого. Все гости были перепачканы в грязи, пусть видел это только он один. Мимо него предефилировал павлином этот делец, торгующий произведениями искусства. Как там его зовут? Это не имело значения. Путь хорохорится сколько душе угодно, воняет от него так же, как и от Леона. Козел. Пробормотал он себе под нос, затем, подумав, усмехнулся. От искусства. Леон посмеялся над собственной шуткой, и этот смешок получился гораздо громче, чем он предполагал. Кое-кто из гостей, обернувшись, посмотрел на него с такой жалостью в глазах, что Леон вздрогнул. Двое охранников также пристально смерили его взглядом. Кажется, вот этого щуплова он видел дежурищем на входе. Бедняга смотрелся здесь так же не к месту, как и Леон. Но вот его напарник — это была уже совершенно другая история. Шесть футов четыре дюйма, ссутулившись с лицом, похожим на днище грузовика, глаза цепко вглядываются в толпу собравшихся. Похоже, даже своему приятелю он внушал ужас. Что здесь происходит? Обратив свой взор на десяток с лишним гостей, Леон поискал знакомые лица. Кажется, это Картер Дуайт? Вот так так. Это был как раз тот самый человек, которого может пригласить к себе на званный ужин-миллиардер. В прошлом году Леон встречался с Картером на одной технической конференции, и, как ему запомнилось, они быстро нашли общий язык. — Привет! — окликнул Леон. — Привет, Картер! — Как дела с новой версией, Доджи? Картер сделал вид, будто не услышал. — Что ж, так оно и лучше. Чтобы кто не мнило себе, все они ничуть не лучше Леона. Все до одного заражены. Дамиан. Дамиан получал ни с чем не наслаждение, обозревая собравшихся. Все они старались вести себя и говорить совершенно естественно. Даже тот мужчина, который ломился в дверь, и тот делал все возможное, чтобы общаться с остальными, как будто ничего не произошло. Однако на самом деле полностью это никому не удавалось. Дамиану казалось, будто он наблюдает за происходящим со стороны, из-за стекла, и он жалел о том, что ему не хватило смелости захватить с собой видеокамеру. Назвать всех этих людей сумасшедшими было бы неправильно. Слово «затравленное» также не подходило. особенно к тем, чей опыт придал им какую-то уникальность Но к ним ко всем здание прикоснулось, оставило свою печать. Дамиану хотелось узнать, как каждый из них воспринимает остальных, что видит. Даже Каре не удалось избежать этого. Возможно, она сознавала происходящее острее других, по крайней мере, так показалось Дамиану, когда они обсуждали это накануне. Однако сейчас... Наблюдая за тем, как она уверенно движется сквозь толпу, он не мог оторвать взгляда от драгоценностей, которых у нее не было до тех пор, пока она не побывала в танцевальном зале, и сейчас они мягко сочились кровью ей на кожу. видит ли это остальные? видит ли сама Кари? Дамиан не спрашивал, опасаясь столкнуться с тем, что Кари так же далека от реальности, как и остальные. Он пытался разобраться в своих мыслях, но как можно оценить собственное восприятие? Он ощущал себя открытым, остро чувствующим окружающее пространство, ракурсы пентхауса, опасность, в которой оказались все гости, рациональным. Но также Дамиан отчетливо сознавал, что в настоящий момент он, по сути дела, забился в угол и пытается изо всех сил разобраться в том, что происходит в комнате. Казалось, что она смыкается, сжимает собравшихся плотнее, но в то же время комната оставалась бесконечно огромной, словно у нее не было стен, и она была открыта пустоте ночного воздуха. Неужели он, Дамиан, пошел на уступку, как и все остальные? Шагнул прямиком в пасть льва, блаженно считая себя пророком Даниилом. По крайней мере, ему удалось поговорить с Янеком о том, что тот обнаружил в сердце здания, но хотя это и подтвердило некоторые подозрения Дамиана, ничего полезного он не узнал. Он начинал приходить к выводу, что столкнулся с чем-то, выходящим за пределы его возможностей. Дамиану хотелось попятиться, забиться в угол, но он вовремя остановился. У него не было ни малейшего желания прикасаться к стенам пентхауса. Как раз в стенах, Была сосредоточена боль, принесенная извне страдания, и во всем здании именно здесь это чувствовалось наиболее остро. Дамиан задумался, должен ли он был уже заниматься своим делом. Нет. Даже если его замысел сработает, необходимо дождаться нужного момента. И ему оставалось только верить, что он правильно почувствует, когда этот момент настанет. Пока что Дамиан выжидал. Вот-вот придет хозяин. И тогда он, Дамиан, узнает, какую глупость совершил, явившись сюда. Жезуш. Жезуш чувствовал себя просто ужасно. Ему казалось, будто все его тело выжили досуха, а правая рука его распухла и была всадинах Воспоминания последней недели были спутанными и отрывочными, но в одном он был абсолютно уверен — У него отобрали его дом, и вернуться туда он не сможет. Тем не менее, он по-прежнему оставался Жезушем Кандиду, и просто так он не сдастся. Когда он пришел в себя после... после того, что произошло, приглашение в кармане пиджака было единственным, что осталось у него от этих дней. Разумеется, даже если бы Жезуш не рассчитывал найти здесь кое-какие ответы, Он был не настолько глуп, чтобы отказаться от приглашения, сделанного Тобиасом Феллом. Жезуш забрал костюм из камеры хранения, не по сезону теплый, но придется смириться, и снял номер в гостинице неподалеку, чтобы привести себя в порядок. И вот сейчас он находился здесь, стараясь изо всех сил восторгаться различными произведениями искусства, некоторые из которых льстил себе он, были ему знакомы, и ждал того, что будет дальше. что им объяснят картину, пропавшее время и странные видения, терзавшие его. И в идеале, что кто-то попросит у него прощения, за зазлучившееся. По возможности избегая остальных гостей, Жезуш уничижительно поглядывал на то, как они были одеты. Вонючий мужчина в грязном костюме его не особенно беспокоил. Если бы у него была возможность появиться здесь в любом другом виде, он бы ею воспользовался. Но Жезуш не мог простить дешевого полиэстерового костюма работяги с грубыми руками, таращившемуся на статуэтку работы Чаки у двери обеденного зала. Чаки Йожев, 1888-1971. Французский скульптор-авангардист венгерского происхождения. Что хуже, здесь присутствовал ленивый дурак со стойки на входе, который, подумать только, обеспечивал здесь безопасность. Хотя, к счастью, ни он, ни его компаньон гротескного вида не обращали на Жезуша никакого внимания. И еще здесь были дети. И тот парень в углу. Молодой, а на лице уже складки, оставленные невзгодами, в дешевом, но со вкусом выбранном костюме. Его лицо показалось Жезушу знакомым. — Прошу прощения, я... я могу вас знать? Мы уже встречались? — Ну, где-нибудь в здании. Уклончиво ответил парень. — В конце концов, мы ведь оба живем здесь. — Нет, но я вас определенно видел, — настаивал Жезуш. — Это не вы передали мне приглашение? Молча покачав головой, парень попятился, словно чего-то испугался. Что было странно, поскольку Жезуш просто пытался завести с ним нормальный разговор. — Что здесь происходит? — теряя терпение, спросил он. — Точно не знаю, я... Пытаюсь выяснить, но вы можете мне помочь, если хотите. Это было произнесено тем выводящим из себя тоном, которым пытаются успокоить психически ненормального человека. Жезуш не нуждался в том, чтобы его успокаивали. «Расскажите, что вам известно?» Он шагнул к перепуганному парню. «Что вам известно о картине, которая украла мой дом?» «Ничего, но, полагаю, у нее есть история». и она была приобретена нечестным образом. Пауза. Кто умер, чтобы вы смогли ее получить? Жезуш ощутил леденящую дрожь. Он дважды похлопал ладонью по ноге. — Мне нужно идти. Запинаясь, выдавил он. Парень не скрыл свое облегчение, и все-таки он покачал головой. — Полагаю, никто из нас не сможет отсюда уйти, до тех пор, пока не закончится ужин. Янек. Галстук сдавливал Янеку шею. Он старался не со слишком уж безутешным видом искать взглядом, нет ли здесь чего-нибудь выпить. Еще никогда в жизни Янек так остро не чувствовал себя лишним. Он узнал среди гостей нескольких жильцов дома. Но сам он не богатый и не живет здесь. Так что же он здесь делает? Янек хотел двинуться дальше, забыть о том, что он увидел и почувствовал в больном сердце Однако вместо этого пришел сюда, в голову здания. Какая культура считала, что душа живет в голове? Древние египтяне? Где он это читал? Янек снова огляделся по сторонам, но спиртного нигде не было. Хорошо, хоть у него здесь был не самый плохой вид. Бедняга из пятнадцатой квартиры выглядел просто ужасно. Янек мог только предположить, что его пятно разрослось. Он по-прежнему был убежден в том, что никаких труп там нет, но в стенах этого здания скрывалось кое-что похуже. У него в памяти мелькнули образы ледяной воды, тянущиеся руки. Глубокий вдох, видения исчезли. янок подумал было о том, чтобы поздороваться с Джейсоном, единственным дружеским лицом, которое он здесь увидел. Однако в настоящий момент лицо это было мертвенно-бледным и бросало проникнутые ужасом взгляды, на другого мужчину, которого янок никогда раньше не видел, в такой же форме, но только черного цвета. Возможно, это и есть тот самый Макс. По-видимому, Джейсон сознавал, какой устрашающий вид имеет его друг. С какой стати на званом ужине потребовались такие меры безопасности? янок знал, что Фелл – затворник, возможно, страдающий манией преследования, но все равно это казалось уже слишком. Пожалуй, лучше было оставить охранников заниматься своим делом. Дамиан горел желанием поговорить с ним, но Янеку показалось, что ничего полезного его ответа ему не дали. Он все еще пытался разобраться в том, что с ним произошло, когда... — Привет. Обернувшись, водопроводчик увидел женщину азиатской наружности, в заляпанных грязью джинсах, смотрящую на него... — С... с уважением? — Возможно ли такое? — «Чем я могу вам помочь?» Женщина протянула руку. «Многие из присутствующих здесь не работали по-настоящему ни одного дня в жизни», — сказала она. «Наверное, это как нельзя лучше отражает это место. Ленивое, мягкое. Но вы сами это знаете, я чувствую». «Точно». «Спасибо». Янек смущенно пожал руку, оказавшуюся сухой и покрытой пылью. «Янек». «Виолетта». В воздухе повисла тишина. Виолетта, похоже, не чувствовала потребности ее заполнить, а Янек понятия не имел, что сказать. У него за спиной мужчина, сшитым на заказ смокинге начал жаловаться на отсутствие хозяина, но его перебил пронзительный крик. Алвита Алвита не надевала это платье с тех пор, как родился Томми. Оно уже несколько лет не налезало на нее, но похоже, последние месяцы аппетита безжалостно раздавленного бессонницей в купе с дексатрином, снова сделали ее такой худой, какой она не была со школы. Худоба эта была нездоровой, но в настоящий момент Алвита довольствовалась теми маленькими победами, которые имела. Она даже нашла в пыльной шкатулке с украшениями старые жемчужные сережки. Они прекрасно шли к платью и смутно напомнили Алвите Эдит. На самом деле она пребывала в приподнятом настроении, хотя не имела на это никакого права. Алвита чувствовала, что здесь все не так. То, каким образом было доставлено приглашение, поведение остальных гостей, тот факт, что она почему-то оказалась одной из тех, кто первым за много лет вошел в квартиру Тобиаса Фэлла, во всем этом не было никакого смысла, и Алвита должна была бы быть в панике. Но вместо этого она чувствовала уют и спокойствие, словно ее укутали в теплое одеяло. Это чувство только усилилось, когда Алвита переступила порог квартиры миллиардера. «Ой, извините!» Алвита с трудом удержалась на ногах, когда на нее с разбегу налетела маленькая Анна Хан, по пятам за которой следовала ее странная подруга Пенни. Светловолосая девочка улыбнулась, обнажив два ряда острых, как бритвы зубов. Алвита ожидала, что при виде девочек, обижавших Томми, почувствует знакомую холодную злость, но вместо этого поймала себя на том, что улыбается. «Ничего страшного, но все-таки будьте осторожнее, здесь собрались взрослые, так что вам нужно...» В этот момент мать Анны, Приша, протиснувшись мимо увешанной украшениями молодой женщины, догнала свою дочь, не обратив внимания на бледно-красный отпечаток руки, оставленной женщиной у нее на спине. — Миссис Джексон, извините, ради бога, надеюсь, она не слишком вас замучила. — Вовсе нет, Приша, — ответила Алвита. — Хотя, если честно, я удивлена видеть их здесь. — Приглашение было адресовано девочкам, — натянуто произнесла миссис Хан. По ее глазам было видно, как она озадачена происходящим. — Я не знала, что вы здесь тоже будете. Мать Анна осеклась, внезапно обратив внимание на Пенни, по-прежнему стоящую рядом с Алвитой. Это... «Извините, эта девочка пришла с вами?» В голосе Приши прозвучало беспокойство. «Я полагала у вас, сын?» «Не говори глупости мама Анны!» Вмешалась Пенни, размахивая своими длинными тонкими пальцами. «Это же я, Пенни!» приша широко раскрыла глаза, краска схлынула с ее лица. «Мамочка, ты забыла?» Мягко промолвила Анна. «Я же говорила, что она идет с нами!» Отшатнувшись, мать помедлила мгновение и пронзительно вскрикнула. Алфита тотчас поспешила к ней. «Все в порядке, все в порядке». Пенни продолжала молча улыбаться. Тобиас. Странно было услышать донесшийся сквозь стены крик, после чего через полсекунды увидеть его на экране. Задержка сбила Тобиаса с толку, чему он был рад. Разумеется, этого следовало ожидать. Он несколько смутился, увидев в лифте мать девочки, но если задуматься, это было очевидно. Чтобы не влияло на самом деле на ребенка, отправиться на званый ужин одна без сопровождения кого-либо из родителей Анна не могла. Сперва это породило определенную тревогу, поскольку в планах Тобиаса на сегодняшний вечер мать Анны не значилась. Но теперь, похоже, все должно было разрешиться само собой. Правда, оставался один большой вопрос. Осязаемое проявление того, что захватили с собой его гости. Громила в высоких ботинках, и эта голодная девочка... Что это? Свидетельство того, что Пентхаус является центром сосредоточения энергетики здания? Или же Баньян-Корт полностью пробудился и теперь даст всем этим явлениям достаточной энергии для того, чтобы их видели все окружающие? В любом случае, пока все это не завершилось до конца. Хотя гости замечали присутствие Верзилы, приведенного консьержем, очевидно, одни в отличие от Тобиаса, не видели его сгнившее лицо, иначе они с криками бежали бы от него прочь. Тобиас взглянул на часы. До начала ужина еще несколько минут. Достаточно времени для того, чтобы проверить ход дел. И, разумеется, неясно было, что делать журналистам. Однако в настоящий момент Тобиас снова переключил свое внимание на мать. Анна. До сих пор Анна еще никогда не стыдилась своих родителей. Но сейчас, глядя на то, как ее мать кричит и ругается на Пенни, она не выдержала и извинилась перед своей подругой. Впрочем, Пенни, похоже, было все равно. Больше того, она посчитала это отличной шуткой. Однако остальные взрослые не нашли в этом ничего смешного, и Анна чувствовала их молчаливое осуждение, когда миссис Джексон уводила ее мать прочь. «Ты не настоящая!» — оглянувшись, крикнула мать Пенни. «Ты не настоящая, черт подери!» Анна ахнула, услышав, как ее мать сквернословит. Она повернулась к Пенни, так хохотала, растянув рот так широко, что, казалось, ее голова разорвется пополам. «Ничего смешного в этом нет, Пенни!» — строго произнесла Анна. «Кажется, мама очень разозлилась. Думаю, у нас будут неприятности». Пенни лишь пожала плечами. «Я хочу есть», — сказала она. «Когда нам дадут поесть?» «Это вечеринка взрослых», — попробовала успокоить подругу Анна, стараясь не обращать внимания на удивленные взгляды остальных гостей. «Может быть, еды не будет?» «Должна быть». Пенни нисколько не сомневалась. «Именно ради этого мы здесь». К ним подошла разодетая женщина. На лице у нее была написана «Тревога». Анне она показалась самой красивой женщиной на свете, с огромным блестящим колье и сверкающей диадемой. Она была похожа на принцессу, даже несмотря на то, что время от времени она трогала свои драгоценности, словно они доставляли ей дискомфорт, а воротник платья был грязным. «Девочки, у вас все в порядке?» спросила женщина, присаживаясь на корточке, чтобы посмотреть им в глаза. Анна кивнула. Она не хотела расплакаться, особенно перед принцессой. А Пенни в этом случае определенно посмеется над ней. «Как мама?» «Все будет хорошо, обещаю. Мы позаботимся о ней». «Когда мы будем есть?» Искрячаяся принцесса посмотрела на Пенни, делая над собой усилия, чтобы скрыть изумление по поводу ее странного свистящего голоса. «Скоро?» «Я так думаю. Точно я не знаю. Вы просто... Стойте здесь, хорошо? Я знаю как ваша мама». Я позабочусь о том, чтобы вы были в безопасности. Она скрылась среди гостей, оставив на полу несколько красных капель. Остальные взрослые забыли об Анне и пенни «Что-то мне не хочется быть в безопасности!» Подмигнув, шепнула Анне пенни «Я хочу играть!» каролина Карри редко надевала броски украшения, обыкновенно предпочитая скромные серебряные безделушки. Она понятия не имела, какими же тяжелыми могут быть золотые драгоценные камни, и как они отягощали ее, замедляли ее движение и превращали в мучительный труд простое поднятие руки. Мысль о том, чтобы танцевать, во всем этом казалась ей опрометчивой. Отходя от девочек, Кари в который уже раз попробовала снять с себя украшение Однако у нее снова затряслись руки, а все тело приготовилось завопить. Кари уронила руки. Здание выбрало ее для того, чтобы она нашла украшения, оно хотело, чтобы она их надела, и борьба с этим требовала энергии и силы воли, которых у нее в настоящий момент не было. Дамиан называл украшения отголосками, воспоминаниями о тех, кто к ним прикасался, отражением зверств, вмурованных в здание. Кари чувствовала, как они оттягивают ей шею. Когда она подошла к матери девочек, та судорожно всхлипывала. Взяв Алвиту за руку, кари отвела ее в сторону. Обе женщины постарались не обращать внимания на красное пятно, оставленное рукой кари Как она? — Надеюсь, придет в себя, — попыталась пожать плечами Алвита. — Почему у вас? — Это кровь? — послышался у нее за спиной слабый голос Приши. Карри вопросительно посмотрела на Алвиту. — Она к этому не причастна? Я даже не знаю, о чем этом идет речь. В данной ситуации голос Алвиты прозвучал слишком мягко, и Карина насторожилась Как и я, но определенно что-то есть, правильно? — она? — Она оглянулась на плачущую мать. — А ее не должно быть здесь. Ее сюда не приглашали. В отличие от нас, ей может угрожать опасность. У Алвиты на лице мелькнуло виноватое выражение, на мгновение прорвавшись сквозь внешнее спокойствие. Она протянула маленький пузырек. «Да, я подумала, будет лучше, если она забудется сном». «Это дексатрин?» — неуверенно произнесла Кари. «Полагаю, это поможет. Странный выбор». «Это было все, что я могла ей предложить, и она была мне признательна». Лицо Алвита снова приняло мечтательно сонное выражение. «Но она не может здесь оставаться». «Кажется, кто-то говорил, что одна из спален не заперта. Пожалуй, лучше отвезти ее туда. Пусть отдохнет, пока...» Карри обвела рукой собравшихся. «Да, я об этом позабочусь. А вы оставайтесь здесь. Не нужно пачкать постельное белье за миллион фунтов». Шутка получилась неожиданной, но Карри рассмеялась. Мягко улыбнувшись, Алвита повела успокоившуюся женщину к одной из дверей в противоположном конце просторного зала. Поймав на себе вопросительный взгляд она Карри начала было подзывать его жестами, но тотчас же, передумав, махнула рукой. Наверное, тревожиться еще слишком рано. Все чего-то ждали, хотя никто не смог бы сказать, чего именно. Но паниковать раньше времени не нужно. каря очень надеялась, что у Дамиана действительно есть тот план, на который он уже намекал. Видит Бог, хуже не будет. — Кто это такой? — спросила Алвита. — Просто знакомый. Почему-то Карри не захотела раскрывать правду. Дамиан ввел себя так скрытно, что она не хотела случайно его раскрыть. «По-моему, очень приятный молодой человек». Затуманенность во взгляде вернулась. «Он подробно расспрашивал меня про Эдит». Но Карри ее уже не слушала. Ей не давала покоя одна мысль. Если девочка приглашена, а ее мать нет, кто еще из присутствующих может быть лишним? Карри обвела взглядом зал, всматриваясь в каждое лицо, видя в чужих глазах отражение своих собственных страхов, и в конце концов остановилась на Дэвиде Эриксоне, внезапно с ужасом осознав, что над ним нависла смертельная угроза. «Лора, послушайте», — настаивала женщина с выпученными от страха глазами, несмотря на отчаянные попытки Лоры не обращать на нее внимания. «Похоже, вы не отдаете себе отчета, какая опасность нам угрожает. Это же Леон Коупленд!» В одном помещении с Картером Дуайтом. Лора попыталась определить голос своей новой собеседницы. Кажется, эта женщина звонила насчет пожарной сигнализации. Тот разговор едва запомнился Лоре среди всех странных звонков, но, похоже, это действительно была она. На самом деле, очень простой вопрос насчет того, сколько датчиков пожарной сигнализации у нее в квартире. С виду совершенно нормальный вопрос от совершенно нормального с виду жильца. «Вам известно о том, как в прошлом году замяли дело Порт-Муноил?» Теперь эта женщина уже не казалась нормальной. Многомиллиардный ущерб от экологической катастрофы, а несколько журналистов, освещавших сюжет, так, кстати, вывалились из окон. Женщина, представившаяся как Гиллиан, лихорадочно черкала что-то на клочке бумаги, по-видимому, не замечая того, что чернила в ее ручке закончились еще несколько минут назад. Лора вздрогнула от потока информации, с головной болью погрузившегося ей в мозг. Конечно, вы скажете, что ни Коупланд, ни Дуайт не имели к этому прямого отношения, но директор компании, в которой работает Коупланд, неоднократно ужинал вместе с крупными инвесторами. В конце концов, Лора уже не смогла выдерживать это. Не сказав ни слова, она развернулась, чтобы спастись от разговора, сомневаясь в том, что женщина это заметит. Ее не должно быть здесь. Она не принадлежит ко всем этим людям, чьи голоса были ей так знакомы по звонкам с мольбами предоставить поэтажные планы и жалобами на неотмывающиеся пятна. У них нестабильная психика, они пребывают в плену каких-то иллюзий. И Лору объединяет с ними лишь то, что какой-то ненормальный магнат пригласил их на званный ужин, на который сам даже не соизволил явиться. Но она здесь. потому что призрак сказал ей прийти сюда, а она больше не знает, где ее дом. Последние две ночи Лора спала в пустующей квартире. Она увидела, как один из мужчин, кажется, Жезуш, как его там, похлопывает себя ладонью по бедру. Ее собственная нога откликнулась на это дрожью. Как она может утверждать, что она не такая, как они? — И, естественно, мне не нужно объяснять вам, что означают для нас эти связи с корпорацией Тайрона. Гелиан неотступно преследовала Лору своим потоком нескончаемой чепухи, и та только что не наткнулась на здоровенного охранника. Лора вскрикнула, когда Верзила взял ее за плечи, грубо отодвинул в сторону и прошел к неприметному мужчине средних лет, одетому в то, что, по его представлению, можно было назвать классным костюмом. — Дэвид! Раздался где-то за спиной у Лоры женский крик, и мужчина, обернувшись, увидел застывшую перед ним огромную фигуру. «Можно взглянуть на ваше приглашение?» — произнес охранник Тоном, возвещавшим о насилии. «О, я...» — начал было Дэвид, но ему не дал договорить мясистый хруст тяжелой дубинки, обрушившейся на живот. Лора ощутила приступ тошноты, увидев, как Дэвид повалился на пол и стал быстро отползать назад. Она не могла поверить своим глазам. На такое она не соглашалась. Остальные застыли на месте, завороженно наблюдая за происходящее у них на глазах жестокостью. Бросившись в противоположный конец зала, Лора ухватилась за ручку двери, ведущей к старому лифту, но та не открылась. Позади послышался новый хруст опустившейся дубинки. Лоре отчаянно захотелось бежать отсюда, вернуться к себе домой. Но она не знала, где ее дом. Джейсон, ничто не сравнимо с этим звуком, с раздирающим душу чувством, которое возникает, когда ты слышишь влажный удар настоящего насилия. В нем нет никакого искупления, никакой справедливости. Просто жалобное всхлипывание человека, слышащего, как ему ломают ребра. После всего того, что произошло на прошлой неделе, этот звук больше не удивлял Джейсона. но он по-прежнему остро чувствовал каждый удар. «Макс!» — негромко окликнул он. «Макс, остановись! Пожалуйста!» Если кто-то и слышал его, то никак этого не показывал. Остальные гости ахнули, глядя на происходящее. Кто-то вскрикнул, но никто даже не попытался вмешаться. Дубинка опустилась последний раз, раскроив журналисту губу и повергнув его на пол. макс обратился к столпившимся вокруг гостям кто нибудь еще пришел без приглашения никто не произнес ни слова джейсон посмотрел на женщину окликнувшую журналиста по имени да вырывалась из рук женщины в дешевой джинсе старающейся удержать ее ее взгляд выражал беспомощную ненависть Диадема каким то образом оставалась на месте макс задержал взгляд на женщине усталого вида которую Если Джейсон правильно понял, звали миссис Джексон, словно пытаясь рассмотреть что-то у нее за плечом. Но это мгновение прошло. Затем его здоровенное ручище сомкнулась на горле Дэвида, без всяких усилий отрывая его от земли. Журналист булькнул что-то, теряя сознание. Макс потащил его к большому окну. «Макс — Макс! — крикнул Джейсон. — Макс, не надо! Пожалуйста, он... И так достаточно! Он лихорадочно огляделся по сторонам, ища хоть кого-нибудь, кто помог бы ему предотвратить убийство, но все остальные гости были скованы страхом. Макс, не так ли? Раскатившийся по залу голос был незнакомый. Негромкий, но отчетливый голос человека, привыкшего к тому, что ему повинуется. Макс тотчас же застыл на месте, обернулся, опуская ноги Дэвида на пол. «Да, мистер Фэлл?» «В этом нет необходимости. Будь добр, отведи его в обеденный зал. Не сомневаюсь, мы сможем найти для него стул. В конце концов, мы же не хотим, чтобы мистер Эриксон пропустил громкую сенсацию. Особенно после того, как он проделал такой путь. Тобиас Прихрамывая, он медленно вышел из своего кабинета и закрыл за собой дверь. Собравшиеся гости взирали на него с благоговейным восхищением. Тобиас Фелл, собственной персоной, воплоти, самый влиятельный человек из всех, с кем доводилось встретиться кому-либо из них. Он постарался как мог скромно улыбнуться, не обращая внимания на вонь, исходящую от бедняги из номера 15. Разумеется, миллиардер прекрасно сознавал, что все это дело рук Баньян Корта, Но в определенном смысле зловонный аккомпанемент казался подходящим для встречи со всем этим сбродом. По крайней мере, ему не придется разговаривать с этими людьми. Они должны будут лишь слушать, и, естественно, они ждали этого, затаив дыхание. — Полагаю, — сказал Тобиас, — пора садиться за стол. — Картер. — Значит, это и есть знаменитый Тобиас Фелл, так? Он оказался не совсем таким, как ожидал увидеть Картер. Он всегда представлял Фелла отшельником, сгорбленным от долгого уединения, который от добровольного заточения обзавелся многочисленными причудами. Однако стоящий перед ними высокий мужчина, хоть и невозможно бледный, держался свободно и был отец иголочки. Его слова несли в себе небрежную властность человека, которому ни о чем не приходилось просить дважды. Две недели назад Картер считал Тобиаса Фэлла человеком, работать с которым легко. Теперь же, когда миллиардер обошел лужицу крови журналиста, все показалось ему значительно сложнее. Гиллиан. Вот он, ядовитый паук в самом центре своей паутины, фарфорово белый и самодовольный в своем святилище. Фэлл приветливо улыбнулся от чего у нее вскипела кровь. Но, тем не менее, она отступила в сторону, пропуская похожего на людоеда охранника Макса, протащившего мимо бесчувственного Дэвида. Обмякшие ноги глупца вели к той мрачной развязке, которую уготовил своим гостям этот страшный человек. Гелиан вдруг очень остро прочувствовала, что, как бы сильно не хотелось ей узнать ответы, она не желала ради них умирать. Янок. Значит, вот на что похож миллиардер, так? Конечно, Яноку уже приходилось встречаться с богачами, но только не с такими немыслимо состоятельными людьми, как этот человек, пригласивший всех в обеденный зал. Конечно, это было просто ужасно, когда громило избивал того беднягу, но Янок не впервые сталкивался с подобным насилием, и он всегда знал, что богачи поступают именно так. Бросив взгляд на окровавленного мужчину, которого звали Дэвид, он постарался прогнать прочь стыд, порожденный собственным бездействием. Как не боялся Янек такого человека, как Тобиас Фелл, он ощутил мрачное любопытство, направляясь к только что открытым двустворчатым дверям. Ему хотелось надеяться, что за ужином, по крайней мере, найдется какая-нибудь выпивка. Каролина. Амнезия, охватившая ее, оказалась в дребезге разбита зрелищем того, что произошло с Дэвидом. Неудобства, вызванные драгоценностями, бесследно исчезли, и она рухнула бы на пол, если бы ее не удержали сильные руки женщины, не давшей ей ввязаться в стычку. Оглянувшись, Каролина едва сдержала улыбку. Это была женщина с видео. Как там ее звали? Карина пригла память, но тут гостей повели в обеденный зал, и все ее мысли потонули в безмолвном ужасе от того, что произошло с ее знакомым. Помещение оказалось не таким огромным, как зал, который они только что покинули, и все-таки Каролине еще никогда не приходилось видеть столь просторного обеденного зала в частной квартире. Если бы ей сказали, что когда-то давным-давно в этом зале устраивал свои пиршество какой-нибудь европейский монарх, она бы в это поверила. В середине стоял большой стол из темного полированного дерева, накрытый на 12 персон. Перед каждым местом стояла накрытая серебряной крышкой тарелка. Карточек с именами гостей не было, поэтому Каролина направилась к месту наиболее отдаленному от главы стола, следя за тем, где сядет Дамиан, и стараясь совладать со своим дыханием. Она пыталась не смотреть на беднягу Дэвида, грубо привязанного к стулу у стены. Каролина огляделась по сторонам, пытаясь найти на лицах остальных гостей какие-либо намеки на надежду или сопротивление, но все они отводили взгляд, придавленные убежденностью в том, что дальше будет только еще хуже. Все, кроме женщины в поношенном джинсовом костюме, глаза у которой, твердые и непокорные, сияли словно гранаты. Сев за стол, Карри поправила салфетку, испачкав ее красным. Алвита. В углу стоял ящик, сколоченный из дешевых неструганных досок, Он резко выделялся среди изящества остальной обстановки зала. Сев напротив ящика, Алвита поймала себя на том, что ее взгляд неумолимо притягивает к нему. Не то чтобы своими формами он был похож на гроб, но Алвита помимо воли отметила, что в нем без труда поместится человеческое тело. Тепло, наполнявшее ее раньше, оставалось, но теперь оно изменилось, стало другим. В нем больше не было уюта, это было скорее наэлектризованное возбуждение ожидания. Виолетта Красивая женщина в окровавленных драгоценностях отвела взгляд, ища где сесть. Виолетте следовало бы ненавидеть ее за те трофеи рабства и смерти, которыми она себя увешала. Но она, покрытая новыми мозолями, поймала себя на том, что почему-то не может этого сделать. Что-то еще более глубокое, чем усталость и грязь, ярко сияя, пробивалось сквозь ее ярость. Виолетта медленно села, стараясь совладать с собой. Серебряная крышка на тарелке была так надраена, что Виолетта увидела свое собственное лицо, смотрящее на нее. Своё лицо, а также безмолвные тени, стоящие у нее за спиной. Место это ей не нравилось, и ей не нравился человек, сидевший во главе стола, бледный, словно мучной червь, Расслабленный в своем могуществе. Это ему принадлежало награбленное добро, которое Виолетта чувствовала в своем горле. Ему принадлежал голос вдалеке, приказывающий работать до полного изнеможения. Огрубевшие от работы пальцы Виолетты скользнули по куполообразной крышке. Благородный металл был холодным и гладким, однако она этого не почувствовала. Джейсон В углу застонал пришедший в себя журналист, однако звук этот был заглушен черной изолентой, которой ему залепили рот. Джейсон беззвучно умолял его сидеть молча, не привлекая к себе внимания Макса. Он посмотрел на стоящую перед собой тарелку. Разве не должны здесь быть разложены самые разные столовые приборы? Так всегда было на свадьбах, но не на его собственной, и в навороченных гостиницах. Джейсон помнил фотографии тарелок, окруженных десятками всевозможных ножей, ложек и вилок для хлеба, мяса, рыбы, супа и черт знает еще чего. Но это было самое роскошное место из всех, где только приходилось бывать Джейсону, но почему-то приборов было всего два – дорогущая вилка из чистого серебра и длинный острый нож. Он был без зубчиков, каким полагается быть ножу для мяса. Что именно предстоит им резать? «Анна!» Нож Пенни очень понравился. Она постоянно тянулась к нему, и Анне приходилось отдергивать ее руку. «Пенни!» — шипела она. «Из-за тебя у нас будут неприятности!» Анна очень боялась, что в отсутствии ее матери взрослые скажут, что она не может остаться на ужин. Она даже не была уверена в том, что хочет быть здесь. Ей было страшно, и Алвита постоянно загораживала ей стол или говорила, куда смотреть. но она обещала Пенни, что они останутся. Пенни отчаянно хотела есть, и она снова потянулась за ножом. Леон Не так давно Леон мечтал поужинать с Тобиасом Фэллом, имея на то все основания, но сейчас он мог думать только о том, как бы не испачкать скатерть. Ему отчаянно хотелось пойти вымыть руки, однако горящий взор Макса делал крайне непривлекательной мысль встать и выйти из зала. Что ж, если вонь отобьет у Тобиаса аппетит, винить в этом он должен будет себя. Однако, по-видимому, улыбающийся хозяин не имел ничего против. Поднявшись со своего места во главе стола, он начал говорить четким негромким голосом. «Добрый вечер». Уверен, у вас множество вопросов, и, буду абсолютно откровенен, я не смогу ответить на все. Силы, действующие здесь, не подвластны простым и понятным законам, хотя они, насколько я могу судить, следуют определенным правилам. Правилам, которыми можно воспользоваться. Вначале позвольте заверить вас в том, что я не верю в зло. У меня нет времени на мысли о Боге, Преисподней, и том, как о наших деяниях судят космические силы. Я вижу в морали ловушку, уловку, к которой прибегает рассудок, не позволяя человеку столкнуться в открытую с системами, на которых зиждется наш мир. Системами, предназначенными обогащать немногих за счет остальных. Все это очевидно, как и то, что я в рамках этих систем одержал верх. Я победил честно, насколько это только возможно. а это по необходимости требует причинять страдания тем, кому не удалось преуспеть. Я принял все это. Тем самым я хочу сказать, что осуждения и обвинения, взывающие к примитивной морали, абсолютно бесполезны. Меня беспокоят исключительно практические заботы, и, надеюсь, именно так вы к этому отнесетесь. Леон молча слушал эту гладкую, заранее отрепетированную речь. Соглашался ли он с ней? Находил ли ее омерзительной? Имело ли это какое-либо значение? Леон смотрел, как серая жижа знакомого пятна пенится изо рта хозяина и густыми влажными комками падает на стол.